спрашивать стал бы короткую дорогу. Да? Понятия не имею. Кочерга Витгенштейна. Карл Поппер писал, что Витгенштейн так и не сумел указать мухе выход из бутылки. Более того, муха в бутылке весьма точный автопортрет самого Витгенштейна. Поппер сравнивал лингвистический анализ с процессом протирания стёкол очков. И то и другое позволяет разглядеть мир немного лучше, но не более того. В 1946 году Карла Поппера пригласили прочесть лекцию в Кембриджском научно-этическом обществе. На лекции присутствовали Витгенштейн и Рассел. Тогда-то и состоялась историческая дискуссия Поппера и Витгенштейна. По версии самого Поппера, есть и другие, все они изложены в книге Дэвида Эдмонса и Джона Эйденоу, «Кочерга Витгенштейна». Витгенштейн самым невежливым образом перебил докладчика, но Поппер не обратил на него внимания и продолжал лекцию. Тогда разъярённый Витгенштейн схватил каменную кучергу и, сжимая её, закричал: "Ну, назовите мне хоть одну исконную философскую проблему". Поппер принялся их перечислять: "Проблема познания, проблема вероятности, проблема вечности, проблема этики". Витгенштейн убеждённый, что этика не может быть предметом рационального дискурса. подскочил к Попперу и угрожающе размахивая кочергой прорычал: "Этика? Ну-ка, сформулируйте хоть один этический закон". И Поппер с блеском обернул ситуацию в свою пользу: "Не следует угрожать лектору кочергой. Молиться и курить. Вся современная философия вертится вокруг языка. Некоторые философы допускают, что человек в действительности не субъект, а объект языка". Но даже если предположить, что не мы владеем языком, а он нами, у нас всегда найдётся способ выразить именно то, что мы хотим выразить, и заставить окружающих нас понять. В связи с этим мне вспоминается одна весьма поучительная история, которую на разные лады рассказывают и в Японии, и в Индии, и в Европе. В европейском варианте главный герой иезуит. У монахов этого ордена репутация первостатейных хитрецов, Двое священников, принадлежавших к разным орденам, были закоренелыми курильщиками. Оба добились аудиенции, чтобы узнать ответ на терзавший их вопрос, можно ли курить во время молитвы. Первый священник получил отрицательный ответ, да еще в придачу и суровое порицание. Когда пришла очередь второго священника и езуита, он задал папе тот же самый вопрос, только слегка изменил формулировку. «Тебя он тоже выгнал?» — спросил первый священник после аудитории. аудиенции вовсе нет. Его святейшество был очень добр ко мне. А ты спросил его, можно ли курить, когда молишься? Да, только я немного изменил порядок слов. Спросил, можно ли молиться, когда куришь. Парадокс двойного отрицания. В последнее время многие лингвисты и философы языка заняты поисками универсальных характеристик, объединяющих все существующие языки. И хотя общие черты, безусловно, находятся, многие исследователи заходят в своих изысканиях на чересчур скользкую почву, такую скользкую, что недолго и грохнутся. Так случилось с профессором из книги Джона Аллена Паулоса «Мыслю значит смеюсь». Читая студентам лекцию по философии языка, этот профессор заявил, что в одних языках двойное отрицание означает «нет», в других — «да». Но ни в одной из языков, лингвистических систем двойное утверждение не может нести отрицательный смысл и был тут же опровергнут студентом с галёрки иронически хмыкнувшим ага ага шайка негодяев как мы выяснили в предыдущей главе темнота слога была своеобразной модой у философов эпохи гегеля впрочем и мыслители 20-го столетия не отставали от великих предшественников К примеру, Хайдегер с многочисленными эпигонами и комментаторами даст Гегелю сто очков вперед. Даже французские философы, прежде отличавшиеся ясностью и простотой своих высказываний, отдали должное темному стилю, чтобы понять труды Жака де Рида, Жиля де Леза или Жака Мари Эмиля Лакана, недостаточно в совершенстве владеть французским. Чтение их текстов требует особой подготовки. Недаром известный испанский философ Хавьер Мугуэса иронизировал: "Я не говорю по лакански".